Близко расположенные Беслан с водилой, прикрывавший эмиссара. На умерщвление штатских не обратили внимания, заняты были. Беслан что-то кричал в рацию, оглядываясь в хвост колонны. Водила в буквальном смысле лежал на арабе, напряженно впившись взглядом в позицию на склоне. «Ай, как обидно! Цель видишь, а стрелять нельзя. Опекаемый тут!» Нельзя вызывать раздражение противника. «Готово, командир!» — флегматично доложил Мо, вытирая тыльной стороной ладони вспотевший лоб. «Контроль!» «Контроль!» — бросил Антон, наблюдая за телами в бинокль. «Два и один!» Мо вновь прицелился, произвел с небольшим интервалом три выстрела. «Публика не должна заподозрить, что работал снайпер». Штатские сражены шальной очередью из пулемета. Вполне приемлемый вариант. Пули, выпущенные из пулемета, оставляют на теле совсем другие следы, нежели пули ВСК-94. Но в горячке разбираться никто не станет. Плотное пальто, расплывшиеся пятна крови. Трупы как трупы. Бестолковая минута кончилась. войцы конвоя определились с позициями, разобрались в обстановке и слаженно влупили по валунам, скрывавшим засадников. Едва первой пулей принялись сочно клевать рыхловатую плоть валунов, сало и север перерезали широкие ремни, связывавшие руки пленных, сняли с ее глаз повязки и грубо сорвали с раненого в плечи бинты. Затем уерзали на животах в тыл позиции, натянули рукавицы и одновременно, ухватившись за струившийся по обратному скату концы троса, стремительно сверзлись вниз. Мент остался прикрывать нисхождение боевых братьев. Никакой дискриминации. Просто север и сало примерно одинаково весят. А он намного легче. Не высовываясь из-за бруствера, мент экономными очередями выпускал в никуда последнюю коробку из пулемета плотно прижавшись к дну импровизированного окопа и считая секунды, и в полглаза наблюдал за пленными, разминающими непослушны от долгого лежания в неудобном положении конечности. Огонь из стрелкового оружия в таком укрытии не страшен, но сейчас там, внизу, некоторые умельцы сноровисто раздергивают свои мухи, оглени и таволги. И через несколько секунд уже будут целиться в волны в положении с колена снизу вверх. А это совсем нехорошо. Пулеметная лента вывалилась из окошка приемника. Поведя стволом автомата в сторону пленных, мент сразу стрелять не стал. А на несколько секунд замер в нерешительности, всматриваясь в подслеповато щурившиеся на него глаза врагов, не успевших привыкнуть к свету. Сычу ставить задачу легко. Коробку выпускаешь, мочишь пленных, стволы бросаешь там и валишь по-быстрому вниз. Что не ясно? Да ясно все, ясно. Ублюдки они, твари. Их не с поля цехи повязали и сюда притащили. Без вопросов. Привыкнуть к такому не просто вот что. Это же просто расстрел. По-другому не назовешь. И потом. Имеется сомненница весьма основательного свойства. А надо ли? В течение последующей минуты по позиции так начнут долбить, что вряд ли кто из оставшихся выживет. «Ёп! Чего у тебя-то?» там слабенько донесся от подножия обратного ската голос севера. Стряхнув оцепенение, мент нажал на спусковой крючок коротким движением ствола перечеркивая жизни безоружных врагов раненый в плечи нормально умирать не пожелал низко завыл забулькал пробитыми легкими пополз к брустеру пришлось добавить бросив автомат набьющийся в вагоне тело арзу мент быстро натянул рукавицы подполз к краю площадки и проверив натяжением трос концы которого удерживали находящиеся внизу север и сала беглым взором окинул позицию. Для духов, поднявшихся сюда, картина будет вполне исчерпывающей. Три тела, три ствола, два пулемета и автомат. Если еще из гранатометов залупят, да потом по обычаю гранатку докинут, тогда вообще... Щух! хором зашипели снизу несколько злобных драконов опоздал мелькнул отчаянно мысль и всего то нужно было несколько секунд чтобы успеть валуны окомлявшие складку вдруг всучились рыжим облаком и плюнули в мента тугим зарядом мелких каменных осколков пившихся в тело горячим роем безжалостным слепней теряя сознание парень Успел мертвой хваткой вцепиться в трос, перевалиться через край площадки и безвольным кулям скользнуть вниз, отскакивая, как тряпичная кукла, от каждого выступа, попадающегося на пути. На последний третий спуска руки раненого разжались, и он камнем рухнул на поджидавших его у подножия обратного ската боевых братьев. Одновременно с залпом, словно это был некий тайный сигнал, из лесной чащи, подходившей вплотную к горловине ущелья, выпрыгнула Нива. Качественная рыча, совсем не невинным голосом, отечественная модель за три секунды прораскочила, невидимый с места событий отрезок дороги, и скрылась за поворотом. Ажиотажа среди духов не возникло никто не орал, не улюлюкал не предпринимал необдуманных действий беслан мгновенно отдал по рации несколько распоряжений и тотчас же закипела работа бойцы конвоя действовали слаженно и проворно четверо бросились к стоявшему в колонне последним джипу остальные разделились на две группы первая группа рассредоточившись по дну ущелье стволами в обе стороны Вторая, набрав интервал между бойцами в шесть-восемь метров, неторопливо двинулась по склону к подавленной позиции засадников. бабах бах Раскатисто рвануло где-то за поворотом, и в небо стрелкой плеснула богата струя черного дыма. Все на миг замерли. Беслан опять буркнул что-то в рацию. Четверо, забравшиеся было в джип, вылезли наружу и, растянувшись в редкую цепочку, трусцой припустили к выходу из ущелья. Ну вот, все удрали. Горячо позавидовал боевым братьям Антон, наблюдавшие через щель между камнями за развитием событий. Что случилось с ментом? Он не мог и видеть по техническим причинам и теперь вполне искренне полагал, что все благополучно покинули место происшествия. Теперь осталась самая малость. Пронеси, Господи!